466. Ноябрь 19 Указую принять на себя психическую разрядку пространственного напряжения, посылая в узлы нагнетения лучей энергии, разбивающих эти узлы. Можно ярко представить себе, как голубой или розовый луч, проезжая расстояние, достигает своей цели и рассеивает набухающие нарывы разрушительных энергий. При этой работе требуется полное объединение с нами и осознание того, что действие производится силою нашей по формуле «я сам по себе ничто», силою высшей творится великое делание. Нужно полное отрешение отличных попыток и полное слияние сознания со мною при выполнении этого пространственного поручения. Мыслью, слитой с нами, надо делу мира помочь, удерживая бешенство, зла, безумие. Не надо думать о том, что свои силы ничтожны. Свои силы малы, но велики наши, и когда создан мозг связи, силы свои возрастут и умножатся силою нашей. Свет малой лампочки слаб, но питается он от центральной станции, и стоит заменить малую лампу большую, как свет возрастет. Рефлекторы сознания надо расширить и сделать большим, чтобы мог передать он еще больше света. Личное все надо отбросить. Мешает оно, уменьшая полезную и отражательную площадь рефлектора. Мысли свои надо посылать как можно тверже, спокойно и четко, имея при этом в виду, что набухание нарывов вызывается напряжением астральных излучений человеческого организма, сила которых подчиняется силе мыслей более высокого порядка. Было бы легче обуздать силы разрушения и тьмы, если бы разрядителей было побольше, но их слишком мало и этим пользуется тьма.